Но пятьдесят восемь. Да ну. Пятьдесят девять. А точнее, шестьдесят. Тем хуже. Нет-нет, да и войдет в голову мысль, а не пора ли тебе, старик, и в самом деле сменить эти бахилы на ночные туфли. А ну, кстати, так я в зеркало посмотрю. А, кстати, э, туфли мне эти определенно к лицу. Да, вы у них похожи на большого кота. Вам бы еще хвост трубой, дядя Коля. Ну -ну -ну -ну. Это Андрей, я открою. Вот такие дела, дядь Коля. Он у нас частый гость. День добрый, Николай Семенович. Да неужели это вы? Да, по-моему, это я. Представьте себе, еще не помер. Здравствуйте, Андрей, Сергей, <сас> папа. <Побачки. сас> Совершенно верно. Не ошибаюсь. Да. Давненько мы друг другу не попадались. Десять лет. Может кофе сварить? Свари, Катенька, свари. Свари из всех неспиртных напитков единственный стоящий. Ну что, Николай Семенович, вы все по-прежнему путешествуете? Ну а что ж, пока подставки есть, путешествую. А вы тут рассказывают, за это время в большие чины вышли? Да как вам сказать? Что, в недостаточный что. Ли? Директор научно-исследовательского института новых строительных материалов. О -о -о. Ну, а если силы и способностей хватит, в будущем мечтай о большем, грешный человек. А может, это не такой уж и грех, а, Николай Семенович? Ну, что ну, это кто как считает. У нас с вами, помнится, были старые споры на этот счет. Ну, как же, как же, помню ваши тогдашние заповеди. Настоящему строителю непременно надо ездить с места на место не считаться с удобствами, не думать об оседлой жизни и уж тем более о завтрашнем дне. Так, что ли, Николай Семенович, не перепутал? Никак Это... нет, польщен. Запомнили. Хотя я своих заповедей никому не навязывал. Каждому свое. Вот с этим я согласен. А, впрочем, нет, не согласен. Николай Семенович, возьмите вот хоть Алексея. У него же золотые руки. А чем дольше я его здесь, в Москве, наблюдаю, тем яснее вижу, что он не умеет заставить ценить себя, В этом смысле у него просто горы потерянного времени. Но ну, уж это неправда. Ну как неправда? Он никогда времени не терял. Он жил. Кать, ты слышишь? Они говорят обо мне, как о покойнике. Покойный терял время? Нет, покойный не терял времени. А как по-твоему, терял я время? По-моему, вы сейчас все вместе теряете время, потому что кофе уже на столе. Ох, да, так, да, я слушаю, я что да. так, так. А только и свет в окошке, чтобы при первой возможности снова удрать рядовым прорабом на свой возлюбленный Север. Этого я никогда не пойму. Ну, север я действительно люблю. А на том, чтобы ты понимал меня, я не настаиваю. Дядь Коль, ну что ты туфли надел? Забыл, что нам надо с тобой идти? Куда идти? А, ну да, да, да, конечно, конечно. Сейчас, сейчас. Сейчас я переоденусь. Хоть бы кофе допили. Куда вы собрались? Да так вообще, по городу. Баритмахер еще кое-куда. Почему ты уходишь? Нужно. Правда, нужно. нарочно Как хочешь. Пошли, дядь Коль. Иду. Иду. Катюша, я не прощаюсь. Знаешь, мне показалось, что вы как-то нескладно говорили с дядей Колей. Как-то зло. Возможно. Возможно. Он и в давние времена меня не долюбливал. Почему? Ну, очевидно, слишком уж разные мы с ним люди. Как и с Алексеем, впрочем. Вот и не любит. Тебя многие не любят, <свят> ценят, а не любят. Говорят, что ты сухой, недобрый. Но я не верю. Те, кто так думают, просто плохо тебя знают, да? А мне все равно, Катя, что они думают. Мне важно, что ты думаешь. Мне 35, я не мальчик, Катя. И я прожил довольно одинокую жизнь. По внешности вполне благополучную, а на поверку не слишком-то счастливую. От такой жизни человек черствеет, даже если он не черст от природы. И если меня кто-то и не любит, то, наверное... Есть за что. Есть, есть. Но вот мне кажется, что если меня без оглядки, безрассудным, беззаветно полюбит только один, всего один человек, <laughs> меня потом полюбят и все остальные. Ведь это так украшает человека, когда его любят. И так смягчает его, когда его жалеют, хоть немножко. Немножко? Немножко не умею. Жалеют. Мама покойница по деревенской привычке бывала всегда это слово жалеют говорила вместо любят. Да, Катя. Хочу, чтобы ты жалела. Ты. Ты сама не знаешь, что такое ты для меня. Когда я в прошлом году получил докторскую, меня поздравляли на всех углах. Это было не то. Понимаешь, не то. Пришел я домой. Дома пусто. И тогда я понял, что вот так же радостны будут все мои удачи. Вся моя жизнь. Если... Если что... Если... А вдруг это Алексей? Ну и что же? Ты не договорил. Говори. А что говорить, Катя? Что я был тут вчера и приду завтра? Что я счастлив сидеть здесь и пить чай? Я не хочу больше этого говорить. А что ты хочешь говорить? Все. Если бы ты знала, как ты мне нужна. В последнее время в этом доме мне казалось, что я никому не нужна. Нет, я так больше не хочу. Я скажу тебе все. Все, Катя, что ты мне запрещаешь, я скажу это сегодня, сейчас. Все скажу. Дай руку. Пожалуйста. вот видишь, какая длинная линия жизни. А ты все торопишься непременно сегодня, сейчас. Да, сейчас. Если бы ты была одна и никого рядом с тобой. Но когда рядом с тобой человек, который тебя не любит... Андрей! Не любит, Катя, не любит. На этот раз я не замолчу. Я знаю, ты прожила с ним 10 лет, но это годами не меряется. Он тебя не любит. Он каждым словом, каждым жестом доказывает, что ты ему не нужна. Но я ухожу, а он остаётся с тобой. Он, а не я. И вот я так больше не могу. Не могу, слышишь? Катя, милая. Алёша. А я звонил, звонил. Думал, вы ушли. Ты же все видишь, почему ты молчишь? Что я вижу? Я ничего не вижу. Это жестоко. Что? Делать вид, что ты ничего не видишь. Молчать тогда я сама скажу я не могу так дальше я ухожу отсюда когда сегодня хорошо я думала ты думала я убегу и не вернусь пока вы не уйдете наоборот останусь и даже перекушу Пока ты здесь, может, покормишь меня по старой памяти? Оказывается, даже и кофе еще не остыл. Отлично. Что ты говоришь? Ты только послушай, что ты говоришь? Неужели тебе все-все равно? Нет, мне не все равно. Но я не люблю переживать на пустой желудок. Сначала я поем, потом вы уйдете... Потом я начну переживать. Уйдет только Андрей. Я останусь. Мне нужно с тобой поговорить. Как хочешь. Иди, Андрей. Потом придешь. Или я приду, или позвонишь мне. А пока иди, пожалуйста, хорошо? Хорошо, Кать. Послушай, Алексей. Ну? Мне бы тоже нужно было... Вот как. Тебе еще что-то нужно? Так что тебе нужно? Если ты намерен продолжать в таком тоне, ничего. Ты мне что-то хотела сказать? Да. Ну, я слушаю тебя. Ну, что же ты не говоришь? Все думаешь, что бы такое мне сказать. Брось, Катя. Все равно ничего не придумаешь. Что уходишь от меня? Вижу. Что любишь его? Верю. Что же еще? Алёша, я не хочу с тобой так говорить. Ну, так не говори. Так говорить... Ну, а как же ты хочешь, чтобы я просил тебя остаться? Не знаю. Ты куда теперь? Туда? К нему? Почему ты меня спрашиваешь об этом? Зачем? Хочу знать. Туда? Да. Туда. Туда. Вот сейчас возьму вещи и прямо туда. Ты этого хочешь? Этого, да? Знаешь... Мне вдруг стало так грустно. Я никогда не думала, что мы с тобой будем вот так прощаться. А как же ты думала прощаться со мной неделю, месяц, понемножку? А я не хочу прощаться понемножку. Я хочу сразу. Сейчас. Я тебя ненавижу. Слышишь? Ненавижу! Итак, у нас с тобой, Алексей Степанович, еще целый час на сборы. С порога дорога идет на восток, на север – Уходит другая. Собачья упряжка, последний свисток. Но где ж ты, моя дорогая? Собачья упряжка, последний свисток. Но где ж ты, моя дорогая? Тут нету ее, нас не любит она. Что ж делать, не плакать же, братцы? Махни мне платочком, хоть ты старина, Так легче в дорогу собраться. Махни мне платочком, хоть ты старина, Так легче в дорогу собраться. Машину вызвал? Да, сейчас будет. Когда поезд отходит? В 17.40. Значит, ушла и все. Да? Да. Почему не сказал ей, куда едешь? Зачем? Чтобы осталось из благородных побуждений? А что, не хотел, чтобы осталось? Хотел? Мало сказать хотел, но я хотел, чтобы вот так просто взяла и осталась. А из благородных побуждений? Нет, не хочу. Мало любишь ее, вот что я тебе скажу. Мало? Ну что ж, пусть мало. Нет, если б мало, так, наверное, не ушла. Сказал бы, что еду, уговорил бы, умолил бы. Мне бы тогда все равно было, что с ней, как она только бы осталась. Ну и хорошо. И пусть бы осталось. Да не хочу. Раз не любит, пусть уходит. Давно хотела уйти, но не решалась. А я ей сегодня помог только и всего. Не любит, не любит. этот заладил свое. Откуда ты знаешь, что не любит? Знаю. Сама сказала. Любовь, как выяснилось, прошла. А что, не бывает? Бывает. Не сумел удержать, дурак. Возможно. А умным в таких случаях редко кто оказывается честным остаться, и то хорошо. А насчет того, чтобы удерживать, в любовь на канатах не верю. И, и если не хочешь со мной ссориться, то мы закончили этот разговор. Ты купил табаку? Угу. Mm -hmm. Вот он. Может быть, это Катерина? У нее свои ключи. А вдруг забыла? Я пойду открою. Только ты тут не дури, Алексей. Я же вам говорю, Андрей Сергеевич, что ее здесь нет. Ничего, Николай Семенович, я подожду. Ну, что ж, подождите. Подождите, как хотите. Ты почему в военной форме, Алексей? Ты что? Уезжаешь? Уезжаю. А что, тебя это огорчает? Или меняет твои планы? Послушай, Алексей, мы с тобой слишком старые товарищи, чтобы так прощаться. Скажи, пожалуйста, как сговорились. А? Со всеми я не так прощаюсь. А как же прикажешь с тобой прощаться? Нет, ну ты, судя по всему, кажется, ведь не на курорт едешь. Ну, предположим, что так. Что из этого следует? Нет, я думал, что мы все-таки простимся с тобой по-хорошему, тем более теперь, когда ты уезжаешь. Напрасно думал. Ты что, ждал, что я скажу? Живите, будьте счастливы, благословляю, так? Не дождешься. Не благословляю. Все? Да. Все. Нет, не все. У Кати есть один недостаток. Она слишком верит людям, ее легко обмануть и обидеть. Сначала сама придумает себе человека, а потом... откуда ты меня знаешь? Да, ты знаешь, какой я с тобой. С Николаем Семеновичем, с Иваном иванчем с Петром Петровичем. Но откуда ты знаешь, какой я буду женщиной, которую я люблю. Уж не собираешься ли ты чего доброго следить за моим поведением? Собираюсь. Глупо. Ну, так уж глупо или не глупо, а предупреждаю. <связь> да, я думал, что бы там ни было, но двое старых товарищей, наконец, двое советских людей... Не должны терять голову из-за женщины, не должны вот так прощаться, когда они могут больше не увидеться. Ну что ж, прощай. И ты, не увидится. Ничего, увидитесь. Так повернул, словно он уезжает, а ты остаешься. Посидим минуту перед дорогой. Ну что ж, посидим. Пора, пора, пора. Ах, на вокзал-то проводить? Знаешь, ведь не люблю, когда провожают. Да я тебя знаю, я сам учил. Ну а до дверей-то можно? До дверей? Ну что ж, так и быть. Как будто меня провожает жена Махни мне платочком из двери, Но только усы свои сбрей, старина, Не то я тебе не поверю. Но только усы свои сбрей, старина, Не то я тебе не поверю. С порога дорога идет на восток,